Конан бежал по тоннелю, а позади него отдавался эхом топот преследователей-туранцев. Там, где тоннель выходил в огромное естественное помещение, стены которого хранили в себе могилы забытой расы, он увидел своих людей, которые нерешительно столпились внизу. Одни разглядывали пламя, бьющее из отверстия в полу, Другие смотрели вверх на лестницу, по которой они спустились. «Бегите на корабль!» Взревел Конан, приложив к рту сложенные чаши руки. Слова его отразились странным эхом от черных цилиндрических стен. Пираты устремились в расселину, которая вела из пещеры во внешний мир. Конан снова повернулся и прижался к стене рядом с самым выходом из тоннеля. Он ждал, пока топот преследователей не стал громче. Имперская гвардия вынырнула из тоннеля. Снова меч Конана просвистел в воздухе и обрушился на врага, пробивая насквозь кольчугу, кожу и тело и вгрызаясь в позвоночник. С воплем гвардеец полетел с помоста перед тоннелем головой вниз. Инерция увлекла его мимо спиральной лестницы на середину пола пещеры. Его тело угодило в дыру, из которой вырывался бледный огонь, и застряло там, как пробка в бутылке. Пламя погасло с хлопком, погрузив пещеру во мрак, который лишь едва рассеивался слабым светом из отверстия в потолке, высоко вверху. Конан не видел, куда упало тело гвардейца, потому что смотрел в тоннель, готовый встретить очередного врага. Следующий гвардеец показался наружу, но отпрыгнул назад, когда Конан свирепо бросился на него. Раздался шум голосов. Стрела просвистела рядом с головой Конана, ударила в противоположную стену пещеры и сломалась а черный камень. Конан повернулся и стал спускаться по каменной лестнице, прыгая через три ступени. Спустившись вниз, он увидел Иваноса, который подгонял последних пиратов к расселине. Они были от Конана на противоположной стороне пещеры, на расстоянии, которое он мог бы покрыть примерно в десять прыжков. Слева от расселены на высоте примерно пяти ростов Конана над полом из тоннеля высыпала Туранская гвардия и устремилась вниз по лестнице. Несколько гвардейцев на бегу выпустили стрелы в Кемерица, но освещение было слабым, а он двигался так быстро, что они промахнулись. Однако в тот миг, когда ноги Конана коснулись пола, Появилась еще одна действующая сила». Каменные блоки, загораживающие могильные отверстия, со скрежетом поползли внутрь. Сначала шевельнулись лишь несколько каменных блоков. Затем они стали двигаться десятками. Словно личинки, выползающие из коконов, обитатели могил стали выбираться наружу он успел сделать только три прыжка к расселине, когда путь ему преградила дюжина тварей. Они имели тела, смутно напоминающие человеческие, но белые и совершенно лишенные волос, тощие и волокнистые, как будто от долгого поста. Пальцы их рук и ног оканчивались, Огромными загнутыми когтями. У них были огромные глаза с тяжелым неприятным взглядом. Лица их больше напоминали морды летучих мышей, чем человеческие лица. Огромные уши, маленькие вздернутые носы и здоровенные пасти – из которых торчали заостренные, как иглы, клыки. Первыми добрались до пола те существа, которые выбирались из нижнего яруса камер. Но верхние ярусы тоже продолжали открываться. И твари выбирались из камер сотнями. Они сноровисто спускались вниз по испещренной отверстиями стене, цепляясь когтями. Те, которые добрались вниз первыми, увидели последних пиратов, когда те входили в расселину. Указывая на них когтистыми пальцами и пронзительно вереща, ближайшие к расселине твари бросились туда. У на волосы встали дыбом от свойственного варварам ужаса перед опасностями сверхъестественного происхождения. Он узнал в тварях чудовищных «брылюк» из запорожских легенд — созданий, которые и не люди, и не звери, и не демоны, но одновременно и то, и другое, и третье отчасти. Их почти человеческий разум служил их звериной жажде человеческой крови, а их сверхъестественные способности позволили им выжить — хотя они были заточены в могилах в течение столетий. Создание тьмы удерживало в заперти магическое пламя. Когда оно погасло, брылюки вырвались наружу, чудовищно свирепые и алчущие крови. Те, которые спускались на пол рядом с Конаном, бросились к нему, протягивая страшные лапы. С нечленораздельным ревом Кемериц закружился на месте, размахивая мечом, чтобы не подпустить тварей со спины. Меч отсекал здесь голову, там лапу, одну брылюку разрубил пополам, но они продолжали напирать, пронзительно вереща. Со стороны спиральной лестницы Раздались вопли туранцев Брылюки набросились на них сверху Подобрались к ним снизу И вонзили клыки когтевых тела Лестница заполнилась корчащимися И дерущимися фигурами Туранцы бешено отбивались От напирающих на них тварей Клубок тел, состоящий из гвардейца И нескольких, вцепившихся в него брелюк, скатился по лестнице и упал на пол. Вход в расселену был основательно заблокирован визжащими брелюками, которые старались протиснуться туда и погнаться за пиратами Конана. Конан почувствовал, что еще несколько секунд, и они раздавят его своей массой. Ни один выход из пещеры не был доступен. С яростным ревом Конан промчался через пещеру. Однако не в том направлении, которого ждали брылюки. Конан двигался бросками и зигзагами. Меч в его руке превратился в бушующий ураган стали. Кемериец достиг стены в точке непосредственно под помостом, которым оканчивалась спиральная лестница перед входом в тоннель. За ним оставался след неподвижных или корчащихся тел. Твари вцеплялись в него кривыми когтями, разрывали на нем кольчугу, драли на куски одежду, наносили глубокие царапины, из которых текла кровь. Достигнув стены, Конан отбросил щит, взял меч в зубы, высоко подпрыгнул — и ухватился за край отверстия нижнего яруса, которое уже покинул его обитатель. С обезьяньей ловкостью кемерийский горец полез вверх по стене, используя отверстия камер как опоры для рук и ног. В один из моментов, когда голова Конана оказалась на уровне одного из отверстий, ему прямо в лицо уставилось... Жуткая морда брылюки, которая как раз выбиралась наружу. Кулак Конана молниеносно устремился вперед и попал в ухмыляющуюся морду твари-круша-кости. Не задерживаясь ни на миг посмотреть, каков был результат удара, Конан полез дальше, наверх. Позади него по стене лезли вверх преследующие его брылюки. Наконец, со вздохом облегчения и ворчанием, он оказался на помосте. Гвардейцы, которые шли последними, увидели, что творится в пещере и бросились бежать обратно по тоннелю. Несколько брылюк устремились за ними как раз в тот миг, когда Конан показался на помосте. Твари не успели броситься на него, а он уже был среди них быстрый и смертоносный, как ураган. Меч Конана принялся крушить белую неестественную плоть, и помост заполнился телами и обрубками тел. На мгновение путь был расчищен от визжащих чудовищ. Конан прыгнул в тоннель и ринулся бежать, что было сил.